Глава 37. Дилан отвернулся, будучи не в силах смотреть на своего брата-близнеца. «Когда ты узнал?» — спросил Дэш, краем муха все еще слыша музыку. Она звучала как давнее воспоминание. «Только что», — ответил Дилан. Его голос звучал устало. «Раньше у меня были какие-то проблески, но теперь с этой музыкой в этом доме...» «Я увидел всё». Дэш попытался взять Дилана за руку, но тот шарахнулся от него. Девочка, Матильда, смотрела прямо в глаза Дилану. У неё был пронзительный тяжёлый взгляд. Она тоже знала. Она знала всё. Поппи в замешательстве повернулась к близнецам. «Когда ты узнал что?» — спросила она. Дилан не обратил на неё внимания, по-прежнему глядя в грустные голубые глаза Матильды. «Я не понимаю», — сказал он. Дэш опустил голову, затаил дыхание. «Я не понимаю, как. Я не...» Матильда кивнула, качая на руках куклу. «Поймёшь», — сказала она. Она говорила напевно, почти по-матерински. Видимо, девочка давно примерила на себя эту роль, когда играла с куклами. «Вы оба поймёте». Вдруг лицо Матильды перекосилось от боли. Со стоном она согнулась пополам, словно её ударили в живот. «Он не отпустит нас», — Матильда подняла глаза, по очереди глядя на всех. «И вас он тоже не отпустит». Её голос стал слабеть. «Кто не отпустит?» — спросила Поппи. «Ты говоришь о Сайрусе? Сайрусе Колдуэле? Человеке, который обижал тебя?» Но Матильда закрыла лицо руками. От боли она не могла ответить. Маркус все еще играл на губной гармошке, и Рендельф шагнул к нему. Маркус отступил назад, и Рендельф уронил на пол сломанную скрипку. Он слушал музыку Маркуса и дышал так глубоко, словно вокруг был чистый кислород. Маркус остановился. Тишина наступила так неожиданно, что все вздрогнули они забрали твою музыку сказал он Рендельфу вот теперь она твоя Он вытер инструмента рубашку и передал его мальчику. глаза Рендельфа засияли как у ребенка на дне рождения ну уже перри ее играй Рендельф схватил гармошку поднес ее к свету как будто раньше ничего подобного не видел. Он прижал ее к губам и осторожно подул но вскоре он уже играл мелодию Маркуса. Звуки заструились по комнате, наполняя слушателей теплым чувством, словно укрывая их от непогоды. С Рендельфом происходило что-то странное. Пока он играл, излучая радость, его тело стало меняться, терять цвет. Рендельф исчезает», — понял Маркус. Прямо сквозь него он видел изумленное лицо Дилана. А затем мальчик — который только что кидался на них с кулаками, просто исчез, забрав с собой радостную музыку. «Рэнди», — позвала Матильда. Теперь она говорила голосом маленькой девочки, которая на самом деле и была, или была когда-то. Она дернула подбородком, словно чувствовала нечто, чего другие не замечали. Но тут же снова вздрогнула, схватилась за живот и согнулась пополам. Она уронила свою изуродованную куклу, и та с глухим стуком упала на пол. Поппи поспешила к ней, но Матильда шагнула назад. Она не хотела, чтобы к ней прикасались. «Что случилось?» — спросил Дэш. «Маркус вернул ему то, что забрал Сайрус», — произнес Дилан ничего не выражающим голосом. «Его музыку!» «Мы тебе поможем», — сказала Поппи Матильде. «Да», — слабым голосом сказала Азуми что тебе нужно?» «Нет времени», — прошептала девочка. Черты ее лица уже начали меняться, стали похожими на маску, которую Поппи сорвала всего несколько минут назад. Матильда побежала к двери и стала рушить баррикаду. «Стой!» — Поппи неуверенно шагнула к ней. «Они могут быть еще там!» Но Матильда не слушала. Как только она расчистила немного места, она проскользнула в коридор, и исчезла. Несколько секунд все молча стояли со страхом, ожидая, что вот-вот сироты в масках вновь придут штурмовать дверь. Но вскоре они поняли, что особые исчезли, оставив Поппи, Маркуса, Дилана, Дэша и Азуми наедине друг с другом. «Мы здесь в безопасности?» — спросила Азуми, наконец-то поднявшись на ноги. Маркус не отрывал глаз от разрушенной баррикады. «Сейчас, наверное, да. Надеюсь». «Как думаете, если мы так же поступим с остальными?» — сказала Поппи. «Если поможем Эсме, Ирвингу, Алоизию и Матильде, если мы вернём им то, что забрал директор, как думаете, они освободятся, как Рэндальф?» «Возможно», — сказал Дэш, закрыв глаза и с каким-то отчаянным чувством произнёс. «Может быть, когда мы это сделаем, дом отпустит и нас». И тогда Дилан, потеряв контроль над собой, громко закричал. Крича, он упал на колени, и казалось, что вместе с криком из него уходят последние крупицы жизни.